Глава девятая. Вылазка. По возвращении домой первым делом направился к Глебу. На этот раз никто не препятствовал мне, когда я направился к двери. Парень уже сидел на койке и даже попытался встать, стоило мне войти. «Кирюха! И тебе привет. Как самочувствие?» «Твоими стараниями. Да ладно, я-то что, это всё медицина старается». «Ага, нашёл, когда прибедняться». Мне Тимирязев уже рассказал, что это благодаря старшей эссенции такое чудо удалось сотворить. Выходит, ты меня с того света вытащил? Глеб заметил мое состояние и тут же спросил. Что-то случилось? У нас Аркан отжали. И не абы кто, а сам Государь, будь он здоров и безмятежен. Кинули косточку в сорок миллионов и заставили подписать бумаги. Дела... — Кирюх, я вот всё прокручиваю в голове события. Ты сильно изменился за эти два дня. Понимаю, что на тебя было покушение. Смерть отца, моя болезнь, но люди так быстро не меняются. — Ты можешь ввести в заблуждение Софию, она ещё маленькая и некоторые вещи не замечает, но не меня. — Скажи честно, ты двойник Кирилла? Зная отца, он мог перестраховаться и найти каждому из нас двойника. Интересное предположение. Нет, я был готов к версии, что я тварь из запретной территории, которая приняла обличие Кирилла, но вариант Глеба куда более логичный. Нет, я не двойник, и я могу это легко доказать. Помнишь случай, когда мы разбили окно в кабинете отца? Сколько нам тогда было? Мне пять, а тебе, получается, семь. Как сейчас помню, что мы поклялись никому не говорить, кто это сделал. Отец тогда все равно узнал и влетело нам знатно, но ни один из нас не раскололся. «Помню», — отозвался Глеб. «А помнишь, как мы пытались ловить рыбу с очками на Клязьминском водохранилище? Было дело. А как уехали на велосипедах кататься и добрались до самого Подольска, а люди отца нас тогда вернули домой? А вот это уже не помню. Может, не со мной было?» «Может, он это вообще придумал, чтобы меня проверить?» «Да, точно, это с Никитой Чаловым было», — согласно закивал Глеб. «Жаль, что те времена не вернуть. Тогда и отец совсем другой был, да и все было другое». Я замолчал, потому как попросту не нашелся ничего сказать. Первое молчание нарушил Глеб. «Что думаешь делать?» «Есть у меня один план, очень рискованный, но перспективный». Если выгорит, мы не только выживем, но и вернем себе былую мощь. Причем законным путем. Сейчас я его тебе выложу, но только пообещай, что дашь рассказать до конца. Разговор у нас с Глебом занял часа полтора. Я в общих чертах описал ему свои планы и выслушал конструктивную критику. В общем, решили, что на осуществление плана возьмем 10 миллионов, И те деньги, которые выручим с продажи картины и прочего барахла, которое так ценится любителями антиквариата. Собственно, 10 миллионов я уже начал тратить. Остальные деньги перейдут в распоряжение Глеба, и он возьмет на себя защиту семьи и ведение хозяйства. Мне же было лучше, потому как я не мог разорваться на части и успевать одновременно везде». Теперь у меня появился надёжный тыл, на который можно положиться, а значит, я могу вплотную заняться борьбой с порождениями мглы. Вот только у меня нет ни экипировки, ни оружия, ни команды. И если первые два пункта с такими деньгами легко решить, последний вызывал тревожные сомнения. «Я пойду с тобой», — тут же вызвался Глеб, стоило мне озвучить свои мысли. Поделился на свою голову. «Давай так». Завтра я иду с людьми Меншикова и нахожу Альбину, а через пару дней мы вместе пойдем на запрещенную территорию. За это время я постараюсь раздобыть нам все необходимое». В этот день спал без задних ног. Сказалась и усталость, и моральная нагрузка, и желание в конечном счете просто выспаться. Всеми силами пытался выкроить хоть несколько минут на медитацию и духовные практики, но понял, что усну просто во время тренировки и перебрался сразу в кровать. А вообще нужно развивать тело и дух. Не телепортация и единый, силён вечный страж. В прошлом воплощении у меня было множество неприятных сюрпризов для врагов. А что теперь? Найти бы укромное местечко для тренировок и попрактиковаться. Нет... Придется переоборудовать одну из комнат в подвале. Надеюсь, домашние не будут шугаться этого места и распускать слухи, так что поставлю крепкую дверь с шумоизоляцией. Хотя именно этот факт и добавит сплетен. Зачем это молодому Арканову двери с подавлением шума в подвале? Не хватало еще снискать славу маньяка или культиста. Нет, как только разберусь с проблемой Меншикова, займусь обустройством удобного уголка для тренировок. Придется поэкспериментировать с магией пространства и создать в крошечной комнатке просторный тренировочный зал с манекенами. Место для медитации — лабораторию. Да, без лаборатории точно не обойтись. Я уже видел вещи, которые делает Курчатов, и понял, что могу покрывать оружие серебром с добавлением эссенции самостоятельно. Но это все завтра. А сейчас — отдых. спалось настолько крепко что едва не пропустил семейный завтрак на котором собрались все аркановы мать глеб софия и я увы это были все члены рода которых удалось собрать вместе дядя погиб у отца на руках больше двадцати лет назад деда довели до самоубийства враги а бабушка не дожила до наших дней буквально два года была еще тетка но выйдя замуж пожелала ничего не знать о семействе аркановых во многом благодаря жестокой политике отца. Вот с ней и можно попытаться восстановить отношения, но явно не сейчас. София сидела за столом и болтала ногами, рассеянно ковыряя вилкой в салате. Глеб увлеченно уминал свою порцию и думал о чем-то своем, а Мария украдкой следила за нами и не могла нарадоваться, что мы все рядом. Все-таки до чего приятно иметь семью и проводить время вместе? В прошлой жизни я был один, а создать семью не успел. У вечного стража достаточно забот и совершенно нет времени на личную жизнь. Надеюсь, в этом воплощении все будет не так. После завтрака перекинулся парой слов с Глебом и собрался к Меншикову. Кирилл! — Тимирязев догнал меня уже на выходе из дома. — Вот, держи! Это поможет тебе быть на связи! — Что это? Новый маячок? «И маячок тоже», — с улыбкой ответил Арслан. «Вообще-то молодые люди в твоём возрасте пищали бы от радости». Уи достаточно правдоподобно?» «Сойдёт на первый раз, но я бы потренировался ещё. Это смартфон последней модели. Понимаю, что раньше ты не особо приветствовал такие штуки, но раз ты теперь катаешься по городу и иногда остаёшься без охраны, было бы неплохо, чтобы в нужный момент у тебя оказалась возможность выйти с нами на связь». «Спасибо. Пообещаю не терять по возможности». Швырнул смартфон в карман куртки и поспешил на выход. К Меншикову добрались всего за 15 минут. И пусть я появился почти на полчаса раньше, все было готово. Я получил полный комплект обмундирования и оружия, которое просил. Тычковые ножи прихватил с собой. Это простое, но эффективное оружие может пригодиться в любой момент. При случае обязательно нужно покрыть поверхность клинков напылением из серебра с добавлением эссенции. Проверил всё, что было. Настроил под себя экипировку, остался доволен. Помимо перечисленного в списке, попросил ещё и карту, чтобы проложить маршрут. — Ну, давай знакомиться, — произнёс коротко стриженный мужчина, стоило мне распрощаться с Меншиковым и подойти к ожидавшим меня бойцам. — Я Цезарь, командир отряда. Руководить парнями буду я, но если тебе есть что сказать, не стесняйся говорить об этом. Желательно заранее. Рад знакомству. Полагаю, имена под грифом секретности? Точку. Тебе для удобства тоже не мешало бы придумать позывной. Ребятам так проще. Может, Аркан? С одной стороны, хотелось взять позывным свое имя из прошлой жизни, Айварс. Пусть Мгла знает, что я вернулся, и с этим именем буду ее рвать на части. С другой стороны, лучше не светить эту информацию. Не так я и силён, чтобы вот так открыто бросать ей вызов. Нет, пусть будет Аркан. Да, сгодится. Вот отлично. Итак, это хирург, наш полевой врач. Не помню, сколько раз вытаскивал наши задницы с того света, так что если нужно заштопать дырку на носках, знаешь, к кому обращаться. Кокос. Крепкий парень, с которым шутки плохи. Позывной получил после того как ударом головы убил противника во время боя но удивление кокос успешно пользуется головой еще и для того чтобы думать наверное именно поэтому до сих пор живой громила добродушно улыбнулся показав удивительно ровный ряд зубов так едем дальше доцент незаменимый участник мозговых штурмов ну и в реальных тоже неплохо себя показал Енот, потому что всегда в маске а если честно, Позывной прилип после того, как он выстирал вонючие потные носки в речке и вывесил сушиться прямо на позициях. «Зеленый еще был командир», — отозвался парень. «Да, все с чего-то начинали. В общем, остальных представлю быстро, потому как с нами они не пойдут. Наш радист Соловей и самый младший участник отряда Юнга». Пареньку, которого представили как Юнгу, было всего-то восемнадцать лет, не больше. Катя, что мне удивляться, мне в этом воплощении не намного то и больше. От поместья отправились на двух бронированных внедорожниках, которые решили оставить у края закрытой зоны под охраной двоих бойцов. Остальная пятерка должна пойти со мной. По дороге провел бойцам краткий инструктаж, а потом устроился за картой. Нет, надо было разыскать карту еще вчера, в крайнем случае потребовать Тимирязева раздобыть мне ее любой ценой по возвращении с аукциона. Но я об этом попросту забыл. Итак, где тут наш Жуковский проезд? Больше трех километров по прямой. Иху! А наше путешествие обещает быть длинным. Это в обычных условиях такое расстояние, можно пройти за полчаса-час. А в случае, когда на каждой улице за каждым домом или столбом может скрываться тварь или вообще материализоваться у тебя за спиной, дорога занимает куда больше времени. Нет, насчет встречи с Маловым в пять вечера в лагуне я явно погорячился. Ладно, не буду забегать вперед. С родственниками Насти мы еще сможем встретиться в другой день и уладить неприятности. Но для начала нужно выйти отсюда живым. Машины оставили на попечительство Соловья и Юнги, а сами вошли на закрытую территорию. Нас тепло встретили у самого входа. Сразу с дюжину одержимых залегли возле дорожной насыпи и простреливали большой открытый участок. Благо мы шли под домами и вовремя успели зайти в укрытие. Обходим по флангам. Группа АЗ идет влево, выходит из дома, продвигается к следующему. Там занимаете позицию и ждете команды. Группа Буки прикрывает, а по команде начинает обходить с другой стороны поляны. Аркан, идешь со мной. Меншиков сказал с тебя глаз не спускать. «Ну, спасибо, Валерий, позаботился». Зарядил автомат обычными патронами и помчался следом за Цезарем, который двигался вперед в паре с хирургом, который выставил перед нами щит из энергии и помог избежать ранений. За спиной застрекотали автоматы. Это наши парни стреляли по одержимым, которые высунулись для стрельбы. Дорога до соседнего дома заняла меньше минуты. Мы двигались короткими перебежками и часто залегали, чтобы перевести дыхание и не дать врагу прицелиться. Наконец, заняли позиции на первом этаже и дали отмашку группе Буки. Мы зашли передним рядам одержимых во фланг, и теперь уже им приходилось отползать назад под плотным огнем. Троих удалось забрать, пока подстилки мглы не отошли на другие позиции. Кажется, здесь у них было все схвачено, иначе как объяснить такую жесткую встречу? «Время играет не на нас, потому как скоро сюда могут подтянуться эфириалы, поэтому нужно скорее решать проблему с одержимыми». «Енот трёхсотый! На третьем этаже снайпер!» — передаёт по рации кокос. «Скотина!» — тут же выругался хирург, который сейчас был в доброй сотне метров от товарища, и тут же переспросил «Тяжёлый? Нет, плечо задел!» «Вижу гада!» произнёс Цезарь и указал на балкон третьего этажа, на котором под листом оцинковки промелькнуло дуло снайперской винтовки. «Автоматом не выкурим. Сюда бы гранатомёт!» «Есть идея! Сейчас уберу его с помощью дара!» Я прикинул расстояние до цели и погрешность. «В принципе, должно получиться». «Да но ну, Энергии ты с такого расстояния точно не попадёшь!» отозвался Цезарь. «Гляди!» потянулся к дару, который находился в ментальной плоскости мироздания, создал плетение, которое позволило бы направить луч энергии далеко вперед, объединил силовые точки, зачерпнул дара сколько смог и наполнил плетение энергией. «Вжух!» С ладоней срывается короткая вспышка, которая формируется в тонкий луч и летит точно в цель. Не знаю, что случилось со снайпером, но его винтовка с грохотом падает на лист оцинковки и летит вниз на землю. Очевидно, ее владельцу здорово досталось. «Это что за фокусы?» — опешил хирург. «Научишь?» «Записывайся в очередь, у меня плотный график», — ответил я с улыбкой. «Не клюем носом, работаем!» С отрядом одержимых разобрались буквально за пятнадцать минут и прошли дальше. Теперь дело пошло куда быстрее. Решили обойти парковую зону и оставаться в жилой застройке. Благо, здесь шли маленькие частные домики. Да, шансов нарваться на засаду не меньше, но так привычнее. Одержимые пока больше не встречались, зато эфириалы попадались едва ли не на каждой улице. Наполнил малые эссенции три колбочки и вернул их на пояс, а следующий проходил мимо. В таком количестве они мне точно не нужны. Да и если нагребать малую эссенцию, не хватит на старшую. А если девочки не поможет эссенция фантома, тогда крайне желательно прикончить хотя бы одного мрака или другую тварь старшего порядка». «Что это в воздухе?» Цезарь протянул мне бинокль и указал вперёд метров на пятьсот и ещё метров на сорок влево, где в воздухе кружила целая стая тварей. Только с помощью бинокля мне удалось рассмотреть, что это за чёрные точки, хотя я и так догадывался. «Крыланы». «Сами по себе не особо опасные существа, но могут сбивать с ног или вообще утащить в глухое местечко и сожрать там». «Милые существа», — отозвался енот. «Мне кажется, или они там не просто так?» «Скорее всего, там кто-то есть, но я очень сомневаюсь, что мы успеем». До нашего слуха доносились одиночные выстрелы, а потом все стихло. Мы успели пройти метров триста вперед, когда Цезарь скомандовал взять вправо. Кто бы там ни был, помочь ему мы уже не успеем. А бодаться с кучей этих тварей мне не особо охота. И потом, это в воздухе десятка-два крыланов, а мы даже не знаем достоверно, что там на земле. Наша задача — найти девочку, поэтому от изначального плана не отклоняемся. Командир посмотрел на меня, словно ожидал возражений. Но я не стал спорить. Мне ли не знать, что несчастные мертвы... Видимо, они действовали слишком открыто и привлекли к себе внимание сразу нескольких групп тварей. Пришлось убить полчаса на то, чтобы сделать крюк и обойти скопление порождений мглы. Все это время сверялся с картой. Если не ошибаюсь, нам осталось пройти всего метров триста до заветного проезда Жуковского. Мы растянулись на всю ширину дороги, от края одного дома до края противоположного. Так удавалось просматривать каждый поворот и проверять их на наличие тварей. «На два часа! В сорока метрах от нас какая-то светящаяся тварь!» — доложил по рации енот. Рана парня оказалась не такой уж и легкой, поэтому ему передали рацию и держали в центре. «Вижу!» — тут же отозвался Цезарь. Буквально через пару секунд тварь увидел и я. Огромная фигура, чем-то напоминающая гориллу, только без шерсти, но с длинными клыками, выпирающими из нижней челюсти. Существо действительно светилось лёгким красноватым светом и стремительно приближалось к нам. «Это двумер! Меняйте патроны на обычные!» «Что за дрянь?» — тут же последовал вопрос от Цезаря. «Опасная тварь, которая имеет два состояния. Будучи с красной аурой, получает урон от обычного оружия. Синий — от серебра с вкраплениями эссенции». Двумер припустил в нашу сторону, рассчитывая поскорее добраться до ближайшего бойца, но встретил жесткий отпор сразу из шести стволов. Тварь тут же сменила ауру на синюю и в один прыжок добралась до кокоса. Мощный удар лапы двумера принял на себя Броник, но парня все равно откинула в сторону, словно пушинку. Буквально через мгновение двумера прошила очередь Цезаря, и тварь с ревом отскочила в сторону — Одно мгновение, и она оказалась возле меня. Двумер взмахнул огромными лапами и заграбастал в охапку. Тут же дыхание перехватило, а ребра затрещали. Дотянуться до ножей не мог, да и не помогут они против этой твари в текущем состоянии. Если ничего не сделать, он сломает мне ребра и позвоночник. Хлоп! Оказываюсь в метре позади твари и падаю на спину. Поднимаю автомат, чтобы выстрелить, но ребята оказались быстрее. Сразу несколько очередей прошили гигантскую фигуру двумера, горящего синим. Тварь превратилась в мутное облачко, оставив после себя немного эссенции. — Как это ты выбрался? — удивился Цезарь. — Мне кажется, он тебя крепко прижал. — Уметь надо, — отмахнулся от командира, решив не выкладывать секреты раньше времени. Понимаю, что они не стреляли из страха зацепить меня, но нужно иметь в виду, что этих ребят я вижу впервые. Мало ли, что у них на уме и какие приказы от Меншикова. Порядок. Хирург первым оказался возле кокоса и помог парню выбраться из кучи строительного мусора, в которую превратился почтовый киоск. Полный порядок. Пластины выдержали удар, так что отделался пара синяков. И много таких на закрытой территории, поинтересовался доцент. «Достаточно. Но я искренне надеюсь, что больше не встретим». Воспользовался затишьем и присел возле останков твари, чтобы собрать старшую эссенцию. «Кто знает, выпадет ли нам еще такая возможность». «Значит так. Быстро менять магазины в бою не получится. Тут решают секунды. Поэтому сменить магазины через одного», — приказал Цезарь. «Так сможем бить и обычными пулями с пробитием брони, и особыми пулями прошьем, если понадобится». За следующий час из примечательных событий произошла только встреча с мраком, которая обернулась нашей безоговорочной победой. Тварь появилась за спиной у доцента, но прикрывающий сзади кокос вовремя заметил её. Мрак пытался прыгать между бойцами, но зацепить хоть кого-нибудь не успел. Его грамотно разобрали на части. Зато на входе в здание спортивного центра нас ждал неприятный сюрприз. Стоило нам войти внутрь, на входе ждала целая группа эфериалов. Здесь пришлось попотеть, потому как в узких коридорах особо не развернешься, и приходилось много бегать, чтобы сохранять дистанцию. Проблемы начались, когда нам едва ли не нагло высвалилась дюжина эфериалов. Пришлось разбить плотный строй и разделиться. Слышал где-то слева отборные маты Цезаря и торжествующий клич хирурга. Кокос сошелся в рукопашной с тремя фантомами сразу и резал их армейским ножом. Остальных пока не видел и не слышал. Надеюсь, парни еще живы. Мои тычковые ножи висели на поясе в чехлах, но я не торопился использовать их раньше времени. Клац! Незадача. Фантомы загнали меня в угол, и в этот самый момент кончились патроны. Пришлось воспользоваться силой и быстро переместиться за спины тварям. Надеюсь, мои спутники этого не заметили, и все равно не успею поменять магазин. Бью ближайшего ко мне фантома прикладом в спину, отбрасываю в сторону ставшим ненужным оружие и срываю с пояса ножи. Потанцуем. Твари разворачиваются в мою сторону, но я пока успеваю уклоняться от их выпадов, зато мои ножи оставляют глубокие раны. Еще пара выпадов, и очередная тварь превращается в облачко мглы. Двое наваливаются на меня, и я просто не успеваю разорвать дистанцию. Пячусь назад и вваливаюсь внутрь просторной комнаты. Кувырок через спину, и через мгновение я снова на ногах. Но ну, кто первый? Выбрал того, что был слева. Ухожу от его острых когтей и рассекаю воздух ножами. Тварь получает слишком обширные раны и тает в воздухе, а я остаюсь один на один с другим противником. Ну, теперь уже проще. Какими бы опасными ни были эти твари, даже для тела Кирилла этот противник по силам. Конечно, при условии, если есть подходящее оружие. Несколько секунд, и в огромном спортивном зале остался я один. «Сзади!» — тут же всплыл в сознании голос Кирилла. «Уже машинально шагаю в сторону и поворачиваюсь, разрывая дистанцию». В следующее мгновение воздух рассекает огромный гриф для штанги и проламывает дощатый пол. «Это еще что за фокусы?» Передо мной стоит огромный качок, который вырывает гриф из пола и снова замахивается, чтобы пересчитать мне ребра. «Да сейчас!» «Хлоп!» Снова ухожу прыжком, на этот раз к входу в зал. Автомат остался в коридорчике, да и толку от него. Патронов все равно больше нет. Резко захлопываю дверь, чтобы новые твари не успели ворваться на помощь одержимому. Итак, что у нас? Здоровенный бугай метра под два ростом. Руки в обхвате не меньше моего бедра. И как такого завалить? Парень вооружился грифом, как копьем, и тыкает в мою сторону. Уклоняюсь, шагаю вперед и успеваю зацепить его по руке. Попробую измотать его небольшими быстрыми ударами. Пусть одержимые не чувствуют боли и страха, но они также слабеют от потери крови и умирают от ран. Кручусь волчком вокруг бугая и стараюсь не попасть под удар грифа. Дважды удалось ранить ноги, но поистине серьезную рану оставил только на левой ноге. Теперь качок заметно хромает и не успевает вовремя повернуться, когда я ухожу от его выпада и захожу за спину. Два одновременных удара тычковыми ножами в спину, и парень падает на колени. Готов. Дальше его уже не хватит. Стук в дверь заставил меня резко развернуться и выставить перед собой ножи. — Есть кто? — послышался голос доцента. — Занято. Выходи давай, у нас тут уже все. Убрал ножи на место и открыл дверь. Парни в полном составе собрались под залом и заглянули внутрь. Увидели пятна эссенции на полу от фантомов и тело одержимого. «Весело у тебя было. Мы думали, уже все, придется без тебя девочку искать». «Ага, разбежались. Давай прочесывать здание». Видимо, на шум сбежались твари со всего комплекса, а может и с окрестностей, потому как на верхних этажах мы встречали лишь небольшие кучки эфириалов, которые не вызывали проблем. Второе крыло прочесывали, разбившись на отряды. У кокоса в подсумке оказался целый склад различных патронов, и я перезарядил магазины, зарядив в первые обычные патроны, а особенные во второй. Первый этаж достался группе АЗ, а второй прочесывали буки. «Нашлась!» — радостно закричал по связи енот. Мы с Цезарем и хирургом бросились на второй этаж и увидели в коридоре немую картину. Кокос, доцент и енот — Стоят в начале коридора, а к ним, прихрамывая и захлебываясь слезами, шагает девочка лет девяти. Ее волосы взлохмачены, одежда местами вымазана и порвана. Обуви на ногах и вовсе нет. Девочка шлепает по плитке босыми ногами. Но меня смущает другое. Какого мрака? Она в сознании. У людей, которые оказались на пораженной территории в момент открытия воронки, всего два пути — Слабые волей становятся одержимыми и теряют разум. Сильные впадают в кому и в бессознательном состоянии продолжают бороться с мглой. До тех пор, пока эта борьба не истощит их окончательно или кто-нибудь не вольет им в рот эссенцию младшего или старшего порядка. Девочка была в сознании и совершенно не выглядела одержимой. У меня был ответ, и он ребятам точно не понравится. «Отведите меня к папе. Пожалуйста». всплакнула девчушка. «Конечно, малышка! Нас прислал твой отец, теперь все будет хорошо!» Хирург вышел вперед и присел на одно колено, широко расставив руки в стороны. «Иди, я осмотрю тебя. Возможно, ты раненый, и тебе нужна помощь. Что он делает? От своего отряда я не ожидал ничего подобного. Бирк, Сида, даже бестолковый Линк не сотворил бы подобной глупости». Малышка побежала навстречу, расставив руки как для объятий, а я в этот момент вскинул автомат. «Назад! Это допель!»